Седьмой континент. Луна удаляется от Земли с каждым годом все дальше и дальше. Но при этом становится все ближе и ближе, потому как с ней связано множество разных планов и надежд. За первые сотни из слетавших к Луне космических аппаратов последуют тысячи новых. Пока разрабатываются перспективные планы глобального коммерческого использования Луны, Вокруг нее уже строится определенный мелкий бизнес. Несколько предприимчивых американцев наладили продажу земельных участков на Луне, используя некоторые уловки законодательства США. Однако эти законы не распространяются ни на Луну, ни на другие тела Солнечной системы, и продажа лунной земли, не имея под собой никаких международных юридических оснований, от чего это мнимое имущество нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству. Однако почти четыре десятка лет продажи идут, и среди счастливых в кавычках обладателей можно встретить известных артистов, спортсменов, политиков. Хочется надеяться, что большинство воспринимает такую покупку просто как забавный сувенир. Да и цена очень привлекательная – всего полтора доллара за сотку. Впрочем, «Луноход-1» купили в 90-е годы прошлого века за 68 500 долларов с условием самовывоза с поверхности Луны. Итальянский поэт Данте Алигьери в «Божественной комедии», написанной им в начале 14 века, говорил о перенесении человеческих душ на Луну. С душами по-прежнему непонятно, а вот человеческие останки уже переносят. На полном ходу в США и других странах идет подготовка к началу оказания ритуальных лунно-космических услуг. По сообщению прессы, уже принимаются заказы на размещение кремированных останков на Луне. Доставка символической порции пепла в 1 грамм обойдется родственникам покойного в сумму от 3 до 10 тысяч долларов, а перемещение целой урны с прахом будет стоить минимум 5 миллионов долларов. При этом, по словам представителя одной из фирм, продвигающих эту услугу, образовалась большая очередь из потенциальных клиентов. Прецедент уже создан. Капсулу с прахом американского планетолога Юджина Шумейкера разместили на борту американской автоматической станции «Лунар Проспектор», которая завершила свою миссию в 1999 году управляемым падением в кратер вблизи Южного полюса Солуны. Похоже, первым практическим использованием поверхности Луны станет кладбище. Если же говорить о серьезных вещах, то странам мира придется еще совместно пройти сложный путь, чтобы выработать юридические основы всех аспектов освоения нашего спутника. На сегодняшний день сделано немного. Соглашение о деятельности государств на Луне, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году, является хорошим заделом, но его не ратифицировала по сей день ни одна космическая держава. Однако у человечества Есть успешный опыт решения подобных проблем, разработка международно-правового статуса Антарктиды. И в недалеком будущем, когда освоение Луны обретет реальные контуры, несомненно, все юридические проблемы будут согласованы. По мнению некоторых ученых, Земле в недалеком будущем грозит глобальный перегрев. Кроме того, Промышленное загрязнение почвы и воды неотвратимо ухудшает нашу среду обитания. Поэтому взоры специалистов все чаще обращаются к Луне как к вероятному запасному аэродрому. Но для понимания того, в каких направлениях можно наиболее эффективно осваивать Луну, необходимо еще провести многочисленные исследования на ее поверхности. В частности, Одно из важнейших направлений исследований – поиски перспективных источников энергии. В лунном грунте обнаружено относительно большое содержание изотопа гелий-3, который можно будет использовать в термоядерных реакторах. По современным оценкам, его запасы на Луне как минимум в миллионы раз превышают количество изотопа на Земле. Это открывает огромные перспективы по добыче ядерного топлива на Луне, которое бы обеспечило нашу цивилизацию энергией на тысячи лет. Сегодня уже идут разработки автоматических аппаратов, своеобразных «харварстеров», если пользоваться терминологией компьютерной грядюна» для добычи на Луне изотопа гелия. Насколько серьезно можно сегодня говорить о колонизации Луны, переселении на нее миллионов и десятков миллионов землян? Лунная поверхность подвержена воздействию космической радиации и микрометеоритной бомбардировки. Поэтому, согласно одному из проектов, необходимо зарываться под поверхность по крайней мере на глубину 10 метров. Верхний слой Луны на много километров, состоит из очень прочных пород – базальтов. Сейсмическая активность нашего спутника крайне низкая. Затопление или прорывы газов, проблемы с которыми встречаются на Земле строители шахт, на Луне отсутствуют. Следовательно, существует возможность строительства в недрах Луны, огромные сети туннелей и пригодных для жилья помещений и пространств с высотой потолков до 100 метров. При этом прочность базальтов такова, что даже не потребуется специальное крепления для безаварийной эксплуатации искусственных пустот. Естественный солнечный свет в подземелье можно доставлять с поверхности с помощью мощных стекловолоконных кабелей. Для доставки оборудования на Луну Земли, вероятно, будут использованы принципиально новые виды транспорта, не связанные с ракетной техникой. Сегодня все это кажется фантастикой. Но кто знает, может быть именно такой, пронизанный лабиринтом гигантских подземных туннелей, будет выглядеть Луна через сто лет?